Он был черняв, коренаст, с виду нескладен, лицо большое и шишковатое, всего много на нем. Зато глаза у Кира при свете костра смотрели приветливо и мягко, из глубины доброй души. Вероятно, Белохвостов знал себе цену, потому что не суетился, говорил уверенно, видя, что его слушают. Невельской подошел к костру, окунулся в дым и сказал, что на берегу никак не уснуть. Он попробует найти спасение в Вильботе, встав на якорь подальше от берега. Матросы столкнули ему Вильбот, притащили из палатки медвежью шкуру и байковое одеяло. Невельской башняка приглашал ночевать на воде, но тот отказался. Лейтенант прилег на разосланную парусину у костра, возле которого молчком сидели два матроса. Рядом дымился другой костер, вспихивая освещал лица и руки служивых, тесно стоявших полукругом. Они наблюдали, как устраивался на ночлег Невельской. Казак Белохвостов с радостью и восхищением высказал свои мысли вслух. «Счастье человеку не дает покоя, а не комары. Эван и на воде никак не угомонится. Бронит он нас бестолковых, бронит комаров, а я слышу в его голосе другое». «Ты что ли, Кирка, капитан, осчастливил?» съязвил семён Парфентьев. «Ничего ты не понимаешь, семён, Безнадежно вздохнул Белохвостов. «С тобой хорошо на пару веслами грести, а разговаривать тяжеловато. В Петровском у него осталась молодая жена. Соображаешь ты это, семён? Он вот уплыл исполнять службу, и что бы ни делал, о чем бы ни разговаривал, но мысли-то о жене. Кругом глушь, туземцы до да звери в тайге». А жена молодая рядом. Это ли несчастье, семён. Yeah. Матросы, сидевшие возле башняка, перешли к большому костру. Башняку тоже хотелось послушать, что еще скажет Белохвостов о любви и счастье. Внутренне он насторожился, как бы чего дурного не ляпнул казак Анивельских. Лейтенант напрягал слух и глядел в сторону костра. Жена, видать, уважает мужа послышался из толпы незнакомый голос. «Из города Иркутска по своей воле прикочевала с ним. Сыграли свадьбу и в дорогу». «Оно так и должно быть. Куда иголка, туда и нитка тянется. Но это у простых так. Куда мужик, туда и баба. У дворян да господ по-другому ведется», возразил кому-то все тот же незнакомый басистый голос. «У них жены вольные, живут по своему разумению». К нам на шилку господ разжалованных понагнали. Они вывели против царя полки в двадцать пятом году, слышали? Да после жены к ним добровольно приехали. Побросали в России дворцы и хозяйство богатое и прикатили к мужьям вместе горе мыкать. Незнакомец рассказывал запинками, точно отыскивал в потемках нужные слова. «Что тут хозяйство?» — воскликнул Кир Белохвостов и затоптался на месте — муж и жена, одна душа! Попробуй-ка душу разорвать надвое!» «Госпожа Невельская тоже вон, не лыком шитая, племянница самого иркутского гражданского губернатора, мне ихняя служанка Авдотья, сказывала». «Это когда же-то она тебе сказывала?» — с съехидцей спросил Парфентьев. Вспыхнул дымокур, и башняк увидел. Парфентьев стоял, скрестив на груди сильные руки отставив левую ногу и, должно быть, смотрел на своих товарищей свысока. «Ну, Кирка, на вид ты, мужик, не бей лежачего! А уж со служанкой господ успел снюхаться!» семён громко засмеялся, что-то еще хихикнул. Кир, вероятно, обиженный семёном долго молчал, похлестывая веткой по своей спине, затем продолжил недовольным тоном. «Сиротой была госпожа Невельская, у дядьки воспитывалась, а в дочь говорит, хороший губернатор, племянницу не забежал и замуж выходить не не волил, пошла сама за капитана. Авдотья-то при них давно еще девчонкой служила. «Не ухмыляйся, семёнка, между нами никаких тайностей не было, она мне порассказывала, когда я госпоже огород корчевал». «Первый-то раз, говорит Авдотья, пришел невельской свататься в мундире, в золотых опалетах да при орденах, блеск. А госпожа возьми да и откажи ему». Капитан умчался в Петербург. Там передохнул малость, пережил неудачу, да еще раз на приступ. Ну, теперь-то он представился девице по-простому одетой.